23. Сангда. 3 июня. День отдыха в Сангде. Блаженно проспав 8 часов, в 6 утра я уже проснулся и вышел из палатки, а чай в постель пил, любуясь с захватывающими видами в ослепительном рассветном солнце. В этот ранний час мне послышалось, что где-то бурлит вода. И верно — Работала ирригационная система, похожая на те, что мы видели в Каранге, Шемене и других местах. Поток воды отводили к разным полям или к конкретному полю. Узкая делянка неподалеку, занимавшая всего 8 на 20 метров, превратилась в озерцо, словно рисовое заливное поле. Многие местные жители уже вышли на полевые работы. На некоторых полях шла пахота. Пары дзо, гибридов, яка и быка, тянули стандартный деревянный Т-образный плуг. За завтраком Эйт объявил, что сегодня последний раз пьем кофе. Новость эту встретили со стонами отчаяния. Впрочем, мы отлично знали, что такое невыносимое положение продлится всего несколько дней. Я вспомнил одну историю, которая приключилась с Джорджем Шаллером в Ше вскоре после того, как отбыл Матисон. Шаллер пишет, что когда повар подавал кофе или чай, он замечал, что на вкус они были примерно одинаковые. Наконец он решил озвучить свое удивление. Повар ответил, что шерпы хотят кофе, сахиб же хочет чай. Так что половина того, половина другого, сэр. Колин и Дункан снова попросили завернуть им обед с собой и отправились шататься по очередному хребту к югу от Ташиканга. Эти и Гарри умылись под трубами на краю деревни, из которых текла ледяная вода. Я с удовольствием отправился бродить по окрестностям. Как и многие поселки в Долпо, Сангда не имеет ни электричества, ни коммуникаций. Я сидел на стуле в лагере на открытом воздухе и заполнял дневник, наблюдая за высокой тропой у меня перед глазами. Вдруг замечу какое-то движение. Вчера мы видели целые вереницы пони и яков, Люди отправлялись на сбор Ярца-Гумбу. Теперь же все было тихо. Не видел я и нашего вчерашнего американского гостя с его приятелем. На той стороне долины, глубоко внизу, стояла заброшенная деревня, которую Снеллгруп считал исконной чистой и незамутненной Сангдой. Путешествуя в Сангду из Джонсома в 1960 году, они с Корнелем Жестом останавливались здесь, чтобы акклиматизироваться и дождаться ячьего каравана в Долпо. Увы, погода испортила их планы. Они оказались здесь ближе к концу года, в сентябре, когда местные жители уже убирали пшеницу. 2 и 3 октября шел непрерывный дождь, и поле, на котором путешественники разбили лагерь, затопило. Они переселились в деревенский дом. Снелгруп занял своеобразную хозяйственную постройку «Землянку». На высотах дождь превращался в снег, перевалы заблокировало. Снеллгров и его спутники надолго застряли в деревне. Они обжили двор самого большого здания — отеля. Дождь со снегом не прекращался, и вскоре прошел слух, что один из домов рухнул. И действительно он превратился в груду развалин, обнажилась стена соседнего дома, к которому он прилегал. Не успели путешественники вернуться в лагерь, как услышали страшный грохот. Стена их отеля, выходившая на двор, тоже рухнула. Деревню быстро подтапливала, и они не на шутку беспокоились, как бы она не ушла под воду. Только 7 октября непогода стихла. Путешественники невольно подозревали, что местные жители винят в бедствии их. Когда наконец настала пора уходить, они провели последнюю ночь в Гунсе, А поскольку Снэл Гроуп температурил, он добирался до нового лагеря на Яке, что заняло пять часов. Их все еще ждало восхождение на Джунгмин-Ла, который Снэл Гроуф называет Кьитси Ла. На следующий день они попытались двинуться по глубокому снегу, но даже Яком это оказалось не под силу. Пришлось возвращаться в Гусу Гхок. После обеда мы с Гарри и Чандрой отправились в магазин. Это был тот самый отель, где жили Снелгров со спутниками. На нем по-прежнему красовалась вывеска Гостевой дом Сангдок. Магазин располагался в углу основного помещения этого большого дома. Выбор там был не богат. Кое-какие безалкогольные напитки, печенье и пачки лапши. В углу сидела хозяйка дома с двумя детьми. Малюткой девочкой, около 18 месяцев от роду, и трехлетним мальчиком с очевидными признаками детского церебрального паралича. Через Чандру она объяснила нам, что девочка — ее дочка, а мальчик — сын сестры. Сестра ее в это время работала в поле. У бедного ребенка было сильное косоглазие. Он постоянно кашлял, из носа у него текло, и он не мог стоять. Он был привязан веревкой к небольшому столбу, чтобы не упасть в огонь. Я сказал Гарри, что у мальчика наверняка скоро разовьется серьезная легочная инфекция. Бедняга долго не проживет. Мы сошлись на том, что семейство наверняка отнесется к этому прагматично, по-буддистски, и будет молиться о новой, более счастливой жизни для бедолаги. Остаток дня мы провели неторопливо и лениво, поднялся ветер, и в воздух поднялась пыль. В нашей тесной палатке стало слишком жарко, так что мы переместились в столовую палатку. где было как раз очень хорошо. Вскоре после полудня вернулись Дункан и Колин, и последний сказал за чаем, что видел снежного барса. Это была потрясающая новость. По его словам, он увидел зверя мельком на 200 метров выше от себя на хребте. Он рассказывал об этом так равнодушно, что я подразнил его, поинтересовавшись, может, это был просто козел, только педнистый и безрогий. он рассердился и заявил что я просто завидую с этим я спорить не мог и тема была закрыта мы с гарри были солидарны если бы нам выпал шанс хоть одним глазком увидеть скрытную пятнистую кошку бы вели себя так словно все рождества в нашей жизни наступили одновременно за ужином эйт весьма мрачно напомнил нам что путешествие еще не закончено и что завтрашний день скорее всего будет самым тяжелым.